Контрольные вопросы. Вопрос первый. Что такое обзор? Дайте определение. Вопрос второй. В чем отличие обзора от плана? Вопрос третий. На какие группы можно разделить все инструменты обзора? В чем особенности каждой группы инструментов? Вопрос четвертый. В чем преимущество двухмерного графика как инструмента обзора? Вопрос пятый. В чем преимущество использования интеллект-карт в тайм-менеджменте? Вопрос 6. Что такое mind maps? Интеллект-карты. Вопрос 7. Что представляют собой контрольные списки как инструмент обзора? Вопрос 8. Назовите главные условия, делающие обзор эффективным средством принятия решения. Вопрос 9. На какую ступеньку лестницы тайм-менеджмента вы бы поставили обзор? Почему? Вопрос 10. Какие виды двухмерных графиков вы можете назвать? Вопрос одиннадцатый. Какие инструменты обзора подходят для работы с задачными ситуациями? Вопрос 12. С помощью какого инструмента можно эффективно работать с проблемной ситуацией? Вопрос 13. Вспомните алгоритм эффективного обучения с помощью майнд-менеджмента. Практические задания. Задание первое. Запланируйте с помощью двухмерного графика долгосрочный проект, ремонт квартиры, строительство дачи, изучение иностранного языка. Рассчитанный на год. Задание второе. Запланируйте с помощью двухмерного графика небольшое мероприятие сроком на одну-две недели. Подготовка презентации новой продукции у клиента, подготовка к выставке, разработка нового рекламного буклета. Назначьте исполнителей для каждой задачи. Задание третье. Используйте создание интеллект-карты с помощью майнд-менеджмента на семинаре, на лекции в цикле лекций, при подготовке к экзамену, при чтении книг, бизнес и профессиональная тематика, научно-популярная литература и другое, на тренинге, на конференциях, презентациях, мастер-классах, во время сбора материала для книги, диссертации, диплома. Задание четвертое подготовьте с помощью интеллект-карты следующие виды выступлений. Поздравительную речь, доклад по выбранной теме перед однокурсниками, выступление на планерке, совещании, на конференции, на подведении итогов, перед началом какого-либо мероприятия или во время знакомства с его структурой. Задание 5. Когда в следующий раз вы будете сомневаться при принятии решения, используйте один из описанных в этой главе способов или потренируйтесь на одном из примеров. Какую машину выбрать? Жениться или не жениться? Выходить замуж или не выходить? Куда пойти учиться? Идти ли мне учиться? Какие свои слабые и сильные стороны мне нужно развивать? Какие слабые и сильные стороны есть у моей фирмы? Задание шестое. Если у вас до сих пор нет прописанных целей вашей жизни, проведите мозговой штурм на эту тему. Подготовьтесь к долгой работе это может занять достаточно продолжительное время. Структурируйте полученный хаос идей с помощью интеллект-карты. Запланируйте следующие шаги. Действуйте!»